Глава 32. Сезон охоты. Непрошеный гость. "Эй, эй, эй! король так просто проиграл?" Удивлённый, в каком-то смысле не верящий голос рыцаря разнёсся в сложившейся тишине весьма громко. Рывок. В следующую секунду он оказался перед стрелком. Удар. На сей раз крови не пролилось. Клинок из кустивого иносмерти оказался заблокирован парными пистолетами. Отпрыгнув от девушки с удивительными рефлексами, Винтер своей целью сделал рыцаря. Рывок в сторону танка. Сразу за ним ещё два к другим людям. И в четвёртый раз использовав навык на рыцаре, Винтер оказался сзади шатена с большим мечом. Лезвие первого костяного меча было заблокировано оружием рыцаря, а второй меч, который ему нечем было отбивать, вдруг столкнулся с препятствием в виде непонятной твёрдой зоны в воздухе, чем-то напоминающей кристалл. Способность танка сжимать воздух. На то, чтобы создать уже немного привычные полукни конечности, ушло меньше полусекунды. И ещё столько же, чтобы острые как лезвия ноги пронзили тело рыцаря и разорвали его на части. Хейзел! Прыжок, чтобы уйти от снайперской пули. Рывок, сокращающий дистанцию с суккубом. Взмах, который не достигает цели, потому что она чуть отлетела в сторону. Усиление. Ответный шквал пуль из у Куба разбивается о щит из крови, и поняв, что она так просто ничего не сможет сделать, девушка с крыльями уходит в пространственную дверь, созданную Сури по всему нами. Рывок. И по другую сторону двери её настигает клинок в мгновение ока лишая головы. "Этот ублюдок телён!" кричит танк, поднимая свой щит. "Все, приготовиться!" Сложно сказать, сколько именно он на них охотился. 10 минут. Наверное, гораздо больше. Но как бы там ни было, он почти справился. Двенадцатый лежал перед ним сильно раненый, и его вовсе не интересовало, что он такое. Пророждение бездны 29 уровня. Взмах, и белая кость в его руке в очередной раз наливается красным. Ты губилых всех, раздался уже знакомый голос. Ты меня обьёшь, да? В нём чувствовался страх. Винтер повернулся в ту сторону и в очередной раз увидел прекрасную девушку. И надпись над её головой. И за нами. Неизвестный уровень. Ужасающий знак, заставляющий сердце пропустить удар. И всё равно он смотрел на неё с некой долей безразличия. Он не чувствовал страха или каких-либо других эмоций. Он вообще ничего не чувствовал. Просто безразличие. Или был ещё и интерес? Она несколько секунд смотрела на него своими фиалковыми глазами и ухмыльнулась. Давай прекратим этот маскарад. Настороженно предложила девушка. Её облик начал меняться. Или правильнее будет сказать, она стала старше? Или ты смотришь на меня сверху вниз? Абсолютное зло. Её глаза засияли потусторонним светом, а давление с её стороны увеличилось. Он не ответил первое время, задумался и решил послушно вернуть себе настоящий облик. Не было причин этого не делать. С самого начала он просто опасался, что окажется в той ситуации, что боясь раскрытия, не сможет использовать все свои силы. И именно поэтому сменил маску. Раз сейчас такого нет, не зачем провоцировать без сомнения могущественное существо. И о боже. Лучше бы он этого не делал. Ох, ты ж чёрные полицейские на транзистите наехали, поставив суд в неудобное положение. Это ж в какое, я извиняюсь, причинное место я умудрился вляпаться? Не уверен. Поняла ли из-за нами смысл моего восклицания, но она удивлённо хлопала глазами. Теперь это была не девушка, а женщина лет 30, с пышной фигурой, чёрными волосами и фиалковыми глазами. Черты её лица были прекрасными, зрелыми, она впечатляла. Вряд ли молодые мужчины смогли бы быстро забыть эту женщину. Одежда её, не сказать, чтобы была открытой и сексуальной, Скорее наоборот. Но чёрно-фиолетовая цветовая гамма, а также странная аура, оставили ассоциации её образа с ведьмой. И мне кажется, или мир вокруг стал на несколько оттенков темнее. Впрочем, меня её внешность и моё окружение волновали не особо. Надо же, блин, додуматься вести себя так с одним из сильнейших существ целого пантеона. Не знаю, что это было, пока я был под маской, но обещаю себе разобраться, если выживу. Ты Женщина с фиалковыми глазами прищурилась. "Это твой истинный облик?" с нескрываемой угрозой спросила она. Я же почувствовал, как само пространство вокруг меня стало тяжелее. "Он самый", осторожно кивнул я, при этом непроизвольно сглотнув. А между тем в голове у меня повторялись только два слова: "Мать вашу, мать вашу, мать вашу, мать вашу, мать вашу". Но не мог же я сейчас потерять лицо, верно? Кстати, интересно, кто сильнее? Она Илькта Паучиха. Вдруг пришло мне в голову, полностью выбив мысли о грядущей смерти. Странный я человек. Как там система это назвала? Пассивный безумец, вроде. Вот теперь я понимаю, что она не ошиблась. Не врёшь, задумчиво пробормотала она. Сразу за этим она ещё раз с подозрением посмотрела на меня, после чего сильно расслабилась. Сама её поза изменилась сильно. Прости, малыш, я перепутала тебя с одним не очень хорошим гостем. В том своём облике ты был очень на него похож, беззаботно сказала она, садясь на неизвестно откуда появившийся под ней стул. А с кем перепутали, можно спросить? Не смог сдержать я своего любопытства. У меня было множество вопросов, и я начал решил с относительного безопасного. Это уже неважно, отмахнулась она. Ты уж не сердись на меня, мальчик. В бездну не каждый день гость заглядывает, особенно живые. Мне этот Экронос остальными хватает, чтобы ещё и таких жутких юнцов тут встречать. Вот я и разнервничалась, подумав, что ты это он. Мне даже страшно представить, кто же мог её напугать? Зевс? Один? Может, кто из японского пантеона? Эм, так мы в Бездне? осторожно спросил я. В ней самой. Хотя некоторые называют это место миром мёртвых, миром Ёми и так далее, ответила она. смотрела на меня как на интересную зверушку с колоссальным превосходством. А что тогда всё то было с городом, с сражениями и всё такое? решила углубиться я. Я была в замешательстве, поняв, что тот самый парень пробивается на мою территорию, и что смутило меня ещё больше его ничтожная аура, будто он почти ничем не отличается от людей. В каком-то смысле я восприняла это как оскорбление и решила ответить ему тем же. Вот для чего всё это было создано, пожала плечами женщина, окидывая руками весь город вокруг. Ничего понятнее не стало. Если всё это недопонимание, то я ведь могу вернуться домой, понадеялся я. Никакого желания тут оставаться у меня не было. Я просто хочу вернуться и забыть это как страшный сон. Такого я точно не ожидал, входя в очередное подземелье. Надо будет поговорить с группой оценки, которые и дают ранг лабиринту. Они что, не могут отличить подземелье Д ранга от ворот в бездну? Вот ведь не профессионалы. Нет, конечно. Как наполоумного посмотрела она на меня, разрушив все мои надежды. Никто вторгнувшийся в бездну не покинет её безнаказанным.